Глава 30. Бывает и так. В комнате я промаялась еще какое-то время. В голову все время лезли дурацкие мысли, и постоянно хотелось куда-то бежать, искать подруг и бабушку, потрясти за грудки Дамьена, который точно скрывает от меня какую-то важную информацию, на худой конец разгромить академию к новой бабушке или замутить всю академическую акцию протеста против... Ну, ничего-нибудь. Лишь бы не казаться себе такой беспомощной. Закрыв, наконец, очередную книгу, смысл которой так до меня не дошел. Я решила пойти на занятия. Да, меня от них освободили, но это не значило, что запретили присутствовать. По времени я как раз успевала на пару госпожи Ванган. Она точно сумеет отвлечь меня от бесконечных выматывающих мыслей. А может, что-то расскажет о происходящем? Я решительно подошла к шкафу, извлекла из него удобные черные туфли, отделанными стальными полосками, и, надев, посмотрела на себя в зеркало. Может, хоть они придадут мне уверенности и поддержат боевой настрой. По дороге в Академию заметила, что Академия словно притихла. Перемена была в самом разгаре, но никто не смеялся, не шумел и не шалил. Адепты собирались группками, беспокойно оглядывались и тихо что-то обсуждали. Похоже, до них уже тоже дошли слухи о том, что в Академии и её окрестностях творятся нехорошие вещи. Пару раз одногруппники Стелла и Матильды пытались со мной заговорить и выспросить, куда пропали мои подруги. Но что я могла им ответить? Их похитило жуткость сильное нечто, которое чуть не организовало в темном лесу пятно бездны. Приходилось ссылаться на занятость и убегать. «Кэсси, привет! Где ты пропадала? Встретил меня в аудитории «Дарк» и подвинул парня, который сел слишком вольготно, на соседнем месте. «Садись!» «Да так!» — вымучила я улыбку. От одногруппника бежать было некуда. «Это из-за того рыжего рода, который считает, что демоны хоть чем-то похожи на людей?» Подвигая меня, рядом уселся еще и Рутгер, из-за чего всем наряду пришлось еще немного утрамбоваться. Но, к моему удивлению, никто ничего не сказал. Наоборот, вся аудитория притихла, ожидая моего ответа. «Нет, де тут ни при чем. И вообще, мне неудобно. С раздражением произнесла, не желая сидеть, стиснутой парнями с обеих сторон. Рутгер глянул куда-то в конец ряда, и один из парней, закатив глаза, пересел. Тут же стало просторнее, я достала тетрадь и ручку. «Кэсси, так что произошло? Говорят, твои подруги тоже с утра не появлялись на занятиях, и сейчас их нет». Я глубоко вздохнула, пытаясь взять себя в руки и не разреветься. Неожиданная искренняя забота парней тронула и всколыхнула тщательно сдерживаемые чувства. «Ребят, я не могу вам ничего рассказать, но...» Вспомнила, что в Академии пропадают нечистики, и подумала, что вполне может статься, что недалек час, когда могут начать пропадать адепты. Вы бы не шатались по темным углам и вообще. Надели бы на всякий случай защитные амулеты посильнее. «Не понял», — сдвинул брови Рутгер. «Адептам в Академии угрожает опасность?» «Нет, ничего такого», — поспешила исправиться я. «Просто у меня сегодня день такой, волнительный. Вот и лезет всякое в голову. Ректор меня за поднятие паники среди адептов по головке не погладит». Да и не факт, что я себе не надумала опасности. Хотя какие там надумывания? Стелла, Матильда и бабушка пропали, вернее, их похитили, судя по тому, что выдала заклинание поиска, держат где-то в академии под носом у ректора дракона, демонов и преподавателей. Так почему тебя не было на первых парах и где? Договорить ребята не успели, потому что в аудиторию вошла Ванган. а она очень не любила, когда на ее занятиях шумят. Она прохромала к кафедре, слегка удивилась, увидев меня в аудитории, но ничего не сказала и начала лекцию. Как я и рассчитывала, травничество на некоторое время увлекло меня с головой. Но ненадолго. Немало способствовало мрачным мыслям озабоченные вопросительные взгляды парней, которые я постоянно на себе ловила. Даже пожалела, что пришла на занятия, и не представляла, как теперь уйти от неудобных вопросов. После звона колокола ребята и не думали уйти. Дожидались, пока я медленно собиралась в надежде, что они передумают меня ждать. Но неожиданно меня выручила госпожа Ванган. «Адептка Ванруш, останьтесь, пожалуйста, нам нужно кое-что обсудить». Я облегченно выдохнула и заторопилась. Парни же с неудовольствием переглянулись. «Ну, Ган, пробурчал себе под нос Рутгер. «А вы, мальчики, идите! Или хотите получить новую тему для самостоятельного изучения?» Ган, прошипел под нос и Дарк, будто имя наставницы стала ругательным, и парни, окинув меня беспокойным взглядом, вышли из аудитории. «Кассандра, я думала, что у тебя освобождение от занятий», — произнесла старушка. «Не смогла сидеть в комнате», — вздохнула я, подходя к ней. «Скажите». «А вы знали, что девочки и бабушка находятся где-то здесь, в Академии?» «Да, сложнейшие ритуалы поиска сумели это показать, но не больше. Академия древнее строение таит в себе много тайн, в том числе ходов и потайных комнат». Я кивнула, припоминая приключения подруг, которым пришлось столкнуться и с тайными ходами, и с помещениями, и даже с целым крылом Академии, спрятанным в изнанке. О приключениях Матильды и Стеллы можно прочесть в других книгах цикла «Всевидьмы стервы». «Но их же ищет!» «Скажите, хоть что-то стало известно? И вообще, не опасно ли адептам сейчас находиться в Академии? Домовые пропадают и теперь боятся шаг лишний ступить. Девочек похитили, скрывают где-то здесь. Что же будет дальше?» «Ты права. В Академии сейчас неспокойно. Но это не повод прекращать занятия. По крайней мере, пока». Я снова вздохнула, думая, что делать дальше, как вдруг ведьма меня огорошила. «На самом деле, хорошо, что ты пришла. Я сама собиралась идти тебя искать». «Да? Мне нужна твоя помощь». «Конечно». Растерянно произнесла я, не представляя, чем могу помочь. Что нужно делать? Пошли за мной и заковыляла к выходу. Парни, увидев, что Ванган меня не отпустила, и я следую за ней, расстроились, но потом так многообещающе посмотрели, что я поняла: будут ждать в столовой, не дождутся, не поленятся прийти в общежитие. Шли мы довольно долго, куда-то в конец левого крыла академии. С каждым шагом эти старушки было все тяжелее, и она все больше припадала то на одну, то на другую ногу. Да уж старость не радость. Надо будет поискать какую-нибудь информацию о подагре. Может, демонические руны как-то помогут с ней справиться. Внезапно я увидела вдалеке, как в один из коридоров сворачивает знакомая компания фамильяров. Стало грустно. Бедные, наверное, слоняются по академии и ищут хозяек. Кстати, о фамильярах. Госпожа Ванган, а где ваш коршун? Я видела его на картине в Академии ведьмства и изображенного вместе с ведьмой. Тогда еще удивилась редкости такого фамильяра. Ванган кинула на меня взгляд через плечо, и опираясь на посох, зашагала еще тяжелее. Сейчас покажу. Пошли. Коридор показался мне каким-то слишком темным, но даже несмотря на это, я внезапно заметила на каменном полу странные темные пятнышки. Замедлила шаг, обернулась. Они появились всего пару метров назад. Я проследила за ведьмой и поняла, что след тянется за ней. Или нет? Нагнулась, чтобы понять, что это. Кровь? Не поверила я своим выводам, растирая на пальцах жидкость. М да, чуть-чуть не дошли. Внезапно проскрипела совсем рядом ванган. Что? «Это ваша кровь? Вы ранены?» Я с недоумением смотрела на старушку, а она на меня с досадой. Я поймала диссонанс. Мои ощущения, увиденные эмоции ведьмы и собственные тревога и предчувствие опасности не складывались в общую картину. «Что смотришь?» Внезапно криво усмехнулась Ванган. «Это все твоя бабка! Умеет она зачаровывать ловушки! Что, уже не пробовала, чтобы подлечиться? Шиш! Не заживают раны, нанесенные заговоренными лезвиями! Не так быстро!» Раны? Ловушка? «Бабка?» Я смотрела на вангана в голове все никак не укладывалось вполне простой и сам собой напрашивающийся вывод. В голове словно наслоилось несколько кадров, досадливая от Дарга Ган, и как бабушка пыталась нас предупредить. «Это Га!» — я перебил дикий монстра. «То, что это гадина, мы и так знаем. Как нам с этим чудовищем бороться? Бежать вам нужно, это Га!» И теперь я поняла, что значила ее Га, которое мы не поняли в силу стечения обстоятельств. Но и представить не могла, что это ванган. А ведь хроматина начала только сегодня утром. Что, дошло наконец! усмехнулась старушка. Какие же вы ведьмы доверчивые!» Не успела я вскочить с корточек, как сзади раздался легкий шорох, и мои руки тут же стянуло за спину чем-то жестким, а у шеи возник длинный черный стилет. Или скорее коготь. Я боялась шевельнуться. Толо дернуться, этот коготь вспорит мне горло. И все же скосив взгляд, я увидела одного из тех существ, что похитили моих подруг. Тем временем Ванган достал из кармана юбки пузырек с каким-то зельем и нависла надо мной. Не дергайся, и открой рот! Я крепко жала с губы с ненавистью, уставившись на ведьму. Как она могла стать предательницей. Почему? Неужели не понимает, что бездна сожрет наши миры и не подавится? Что же ты ортачишься?» — нехорошо усмехнулась ванган. Ты же хотела увидеть подруг и бабушку! Мои глаза широко раскрылись на мгновение и растерялась, и ведьме этого хватило, чтобы силой сжать моей челюсти и влезть в рот несколько капель зелья. Я закашлялась. Хорошо, что монстр убрал свой коготь, иначе я бы точно осталась без головы. Попыталась отплеваться, но было поздно. «Ну-ну, ничего страшного ты не выпила. Подумаешь, побудешь несколько суток без сил. Вставай!» Ванган с кривой улыбкой похлопала меня по плечу. «Пора улыдиться с подругами!» Монстр, держащий мои руки, силой вздернул меня вверх, и я встала. чнулась, чувствуя, что сделать шаг сейчас для меня подвиг. И все же, когда тебя сзади бесцеремонно подталкивать непонятное чудовище, пяток метров пройдешь? А именно столько и оставалась до конца коридора. Я попыталась обратиться к своей ведьминской силе, но поняла, что она заблокирована. Видимо, поэтому резко пропали мои жизненные силы. Мы почти уперли стену, и я заозиралась, не представляя, куда меня теперь поведет ванган. Внезапно она обернулась и, усмехнувшись, сунула мне под нос, пожелтевший от времени листок. Узнаешь? Я прищурилась, пытаясь в темноте разглядеть написанное и сумела кое-что прочесть. Это листок из запретной секции? Широко распахнула глаза, от удивления мне стало по-настоящему страшно. «Именно! Ты же так хотела его заполучить! Почему не радуешься?» Кривая улыбка старухи стала еще шире. А потом она произнесла какое-то заклинание, стена, в которую мы уперлись, озарилась множеством светящихся рун. Ванган, держа листок перед собой, иногда сверяясь с ним, начала подавать короткие импульсы силы в некоторые руны. Постепенно они, словно живые, вытеснили все остальные и образовали в середине стены пентаграмму, центр которой ведьма впечатала лично сформированную по рисунку на листерону. Пентаграмма внезапно вспыхнула и пропала, а пол под нашими ногами дрогнул и медленно поехал вниз. От неожиданности и бессилия у меня подкосились ноги, и я упала. Мои руки неприятно вывернулись в суставах, я зашипела от боли, попыталась вырваться из схватки монстра. «Не дергайся! холодно бросила ванган «Или не хочешь увидеть артефакт равновесия?» Ее слова заставили меня забыть о боли. «Что?» Но ну, ты ж сама искала этот листок, чтобы найти путь к этому артефакту. Считай, тебе повезло! «А как же Матильда, Стелла?» «Они уже там!» Я беспомощно озиралась и никак не могла поверить в происходящее. Тем временем платформа опустилась на несколько метров под землю, и квадрат света над головой накрыла непонятно откуда взявшаяся плита. В этот момент стены своеобразной шахты слегка засветились, а я поняла, что угодила в мечту клаустрофоба. Осталось только ощутить нехватку воздуха, и смело можно паниковать. Хотя у меня и так собралось достаточно поводов для паники. Но воздуха мне хватало. А платформа продолжала медленно опускаться. Зачем это вам? спросила я у Ванган. Что вы собираетесь делать? Ты же умная девочка, неужели не поняла сама? И пафосно с ехидством произнесла: Я хочу вернуть в миры равновесие. Повторюсь, зачем это вам? Ванган смирила меня долгим взглядом и я увидела, как бледные глаз на мгновение почернели. Без не пора забрать свое. И так она это сказала, что по коже пробежали крайне неприятные мурашки. Я сглотнула, но все же задала еще вопрос. Но зачем вам я, и девочки, и моя бабушка? Причины есть, хмыкнула Ванган и неестественным движением размяла шею. Знаешь, болтать с тобой неожиданно приятно, похоже, эта личина дает о себе знать. Новое чувство. Ванган задумчивым видом провела левой рукой над правой, сминая с нее защитную иллюзию, я увидела, появившийся на ее пальце, большой перстень с камнем яркого цвета. Тот самый перстень, который я видела у похитителя на поляне. Женщина почти с нежностью его погладила. «Древняя вещица!» «Вы не Ванган!» — с ужасом предположила я, но ответа на свой вопрос не получила. Ведьма вздохнула, снова размяла шею и повторила. «Причины есть. Как минимум мне нужен ключ к равновесию, и я уверена, что теперь мне его с удовольствием принесут. Кстати, я до последнего не знала, как надавить на Дамьена». Она глядела у меня с ног до головы и, слегка поморщившись, приказала своему монстру. «Не задирай так руки, и вообще, хватит ее держать! Сформируй наручники, что ли!» потом снова перевела на меня взгляд и пожаловалась тупые твари дело только то что приказано ни капли мозгов инициативы ново погладила кольцо неестественно размяла шею пробормотала совсем старуха ослабла времени мало вовремя же я увидела ваши сплетенные пальцы и взгляд демона его сестра неожиданно вернулась в нижний мир и это меня сильно раздосадовало. но реакция демона на тебя обнадежила ты ведь его истинная да отвечать я не собиралась но похоже твари в образе ведьмы ванган этого и не было нужно личина Вот в чем дело. Она каким-то образом вытягивает из настоящего анган силу, и жить той, похоже, осталось недолго. Вон как эта тварь корюжит. Неудивительно, что она сама не своя. Такие эксперименты с сутью другого существа не проходят бесследно. Знания о таком колдовстве и артефакты для него уничтожаются, едва находятся уже не одно столетие. Тем временем платформа опустилась, и ведьма, снова сверившись леском в руках, сформировала руну и направила ее на одну из стен. Что-то где-то щелкнуло и частиной, казавшейся монолитной, медленно поползла вверх, постепенно открывая вход, залитый ярким магическим светом зал.